Глава 31. 2 февраля, 1999. Дорогая Биби, дерьмо тут заметно поутихло после того, как мы в прошлом месяце разбомбили нахер иракские войска. Даже местная милиция поприжалась. Может, тебе и кажется, что это неплохо, но я это ненавижу. Я схожу с ума. Я торчу тут, в этой картонной коробке на долбанном Марсе. И только и делаю, что думаю о тебе. И о том, помнишь ли ты вообще, что я существую. Может и нет. Может того меня, которого ты знала, больше и не существует. Я все смотрю на фотографию, что ты прислала. И мне кажется, что все это было с кем-то другим. И поэтому мне не отвечаешь? Потому что меня нет? Потому что я стал кем-то другим? Пожалуйста, ответь. Даже если ты со мной покончила, просто ответь. Ты это все, о чем я думаю. Я тебя люблю, рыцарь.